Прова Читер. Трудно сказать, что именно меня убило. Вероятнее всего, осколки. И сомневаюсь, что кто-то решился бы выпустить по нам ракету, так что наиболее вероятным вариантом видится бомба, или скорее бомбы, во множественном числе. И вряд ли взрыв был рядом, иначе меня бы разорвало на куски, а одежда хоть и превратилась в лохмотья, но осталась целой. Сумка выглядела не лучшим образом, но, несмотря на кучу повреждений, тоже работала. Впрочем, даже потеряя ее, это было бы печально, но не критично. Все системные предметы с недавних пор переселились в кольцо, включая призрака и статуэтку ворона. Так что в старом хранилище оставалось только огнестрельное оружие, броня, снаряжение и прочее в том же духе. Подобранные под себя вещи потерять неприятно, но найти замену труда бы не составило. Ах да, еще наши покупки. Так что при желании Ева могла бы расхаживать здесь в красном платье на высоких каблуках, смахивая пальчиком тараканов и приманивая алчных до человеческой плоти крыс. Хотя откуда у них взяться таким вкусовым предпочтением, если основу рациона составляли мох и тараканы, решительно непонятно. Кто организовал теракт? Вряд ли подобное можно списать на инопланетных врагов. Или же они проникли в наше общество куда глубже, чем казалось. Потому что для подобной акции нужны информаторы, диверсанты и взрывчатка. Положим, достать аналоги наверняка можно и в других мирах, но про средства доставки, активации и прочее забывать не стоит. Взорвать дипломатический самолет, проникнуть в охраняемый ангар, заложить взрывчатку и уйти незамеченными. Первыми под подозрение, естественно, попадают местные. Для китайцев осуществить это технически проще всего, вот только зачем? Цинь Лун и его правительство выступали гарантами безопасности. Без веских причин так подставляться бы не стали. Послать ко мне киллера можно вне зоны своей ответственности. Какие-нибудь местные оппозиционеры? Неубедительно. Что там дальше? Американцы? Глупо списывать все проблемы мира на США, хотя в теории определенному кругу лиц за океаном мое устранение выгодно. Последнее время Клинтон активно ищет целителей, и уже трое кандидатов, попытавшихся вмешаться в высокую политику, погибли или пропали без вести. Все же целители слишком ценный ресурс, чтобы им разбрасываться, и достоверно известно про смерть только первого. Полагаю, именно об этом риски Мичиган предупреждал меня еще в Японии, намекая на то, что в Вашингтоне мне делать нечего. Причем, вероятно, сам он придерживался нейтралитета, иначе давно бы решил эту проблему так или иначе. Что исцелить, что прикончить президента для игроков нашего уровня особого труда не составит. Если шли закулисные переговоры о моем вмешательстве, то это могло стать причиной. В теории. На данном этапе это чистая конспирология. Кому я вообще мог помешать? Инти. Последние дни я несколько раз пересекался с Лизой, и не похоже, чтобы девушка на меня злилась». Тем не менее, возможности МИ-6 в регионе наверняка весьма внушительны, и технически англичане могли бы провернуть подобное. Кто-то еще из богов? Мое саморазоблачение вряд ли порадовало семерку, а преждевременная гибель избавила бы от необходимости марать руки и от репутационных потерь. Тем не менее, доказательств этой версии никаких. Перед глазами мелькнули лица других участников нашего круга, но причин для моей ликвидации у них нет. хотя именно своих тянет подозревать в подобных случаях в первую очередь. Вопрос лишь в мотивации и доказательствах. Нет смысла вносить разлад и бросаться обвинениями, если ничего конкретного утверждать нельзя. В итоге мы приходим к тому, с чего начали. Подозревать можно кого угодно, но смысл. У меня просто недостаточно исходных данных. Кстати, в процессе размышлений вырисовывалась еще одна проблема. Проблема связи. Так уж получилось, что гоблинов, через которых я мог бы передать сообщение в метрополию, на той стороне не осталось. Все они воспользовались возможностью посетить родные пещеры и вошли в портал. Планировалось, что перед тем, как прыгнуть следом, я должен буду призвать часть из них обратно, но с этим случилась накладка. Глупо. Полагаю, на данный момент меня считают пропавшим без вести, а через какое-то время, возможно, и трагически погибшим признают. если только боги не пожелают внести ясность в этот вопрос. Квест «Навстречу» все еще висел, так что вряд ли их можно обмануть подобным образом. Моё преждевременное и эффектное появление не могло не породить вопросов, но ничего особо скрывать я не стал. Информация о теракте и моем чудесном спасении не вызвала особых волнений. Большинство участников экспедиции не имели полной информации, а потому не понимали, чего избежали. Упокойся основная карта на дне океана рано или поздно одна из резервных ее бы заменила вопрос в сроках неделя, месяц, год, 20 лет. При этом пятеро носителей резервного ключа уже находятся в подземелье и даже заняв мое место открыть обратный портал не смогут. Оста надежда на резервный ключ хранящийся на базе отдела как раз на подобный случай. Но для него еще требовалось подобрать носителя, который не сдохнет раньше времени. В общем, при таких раскладах шансы экспедиции благополучно вернутся не особенно высоки. Последствия моего решения. Изначально аналитики предлагали держать основной ключ в спецхране и доставать только для непосредственного использования. Конечно, но в чем-то они были правы. М да Одной из первых задач было восстановить защиту ложного сердца. В прошлый раз я вынужден был отключить ее, и времени на эксперименты с настройками не имелось, так что в некогда чистую зону проникли тараканы и вездесущий мох. «Активировать внешнюю информацию 10 ОС? Да? Нет?» Хотя я внес людей в исключение, но все же убедился, что потенциально опасную зону охрана покинула. «Подтвердить!» В воздухе появилась стена, но проникшие за периметр образцы фауны никуда не делись. Разбираться с ними предстояло ручным способом. О-Р-8107 из 10 тысяч. Проверяйте. Я мысленно обратился к сердцу, пополнив баланс карты. К слову, дополнительный резерв за прошедшее время каким-то образом вырос на 42 единицы. О-Р-10 тысяч из 10 тысяч. Д. Р. Девяносто три тысячи сто сорок девять из одного миллиона. Ситуация слегка раздражала, но, надеюсь, за две недели ничего страшного с нашим миром не случится. Благодаря маяку я смогу вернуться в Москву, иначе пришлось бы ждать отката портала, а тогда встречу с богами я пропущу. Соблазнительная мысль на самом деле Вот только бегать от визитов подобного рода Все равно, что игнорировать смертельно опасную болезнь Возможно, умрешь ты несколько позже, чем при неудачной операции Но зато и шанса на выздоровление не будет Хотя экспедиция прибыла сравнительно недавно Сделать успели очень многое В том числе расширить туннель и вывести из него большую часть техники Возле сердца возвели блокпост, но основная база была развернута в одну из пещер Гоблинской крепости. Мало того, поставили несколько каркасных зданий, легких, но достаточно прочных и комфортных. Основная часть личного состава, впрочем, жила в палатках и фургонах. Вопросы снабжения водой решило неглубокое озеро, вопросы утилизации отходов жизнедеятельности, ну, их предполагалось откачивать и использовать для увеличения плодородного слоя. У гоблинов было несколько пещер, где они выращивали какие-то растения, завезенные из других миров. О проблемах баланса экологии беспокоиться не стоило. Конкуренцию вездесущему мху они составить не могли и без должного ухода долго бы не протянули. Лично у меня в крепости имелся неплохой по средневековым меркам дом, переходящий от одного владыки к другому. Судя по всему, прошлым хозяином непосещаемый, а потому почти пустой. Или же гоблины разграбили его сразу после известия о смене власти? Стоит попытаться уточнить этот вопрос. Дом представлял собой внушительное одноэтажное каменное здание, в центре которого располагался бассейн с теплой водой, наполняемый слабеньким ручейком. Настоящий горячий источник, но в окрестностях было еще несколько, так что вряд ли гоблины особенно страдали от потери. Столы и мебель из декоративного камня и неплохая кровать. Если у вас есть желание спать на крысинах шкурах. Переговоры со старейшинами гоблинов и руководством экспедиции выдались не самыми простыми, так что приятно для разнообразия немного поваляться. Я раскинул руки, посмотрев в потолок, на котором светилось несколько крупных духовных камней. Для полноценного освещения этого мало, но спотыкаться не будешь». «Фу!» — поморщилась Ева, ставя лампу на стол. «Похоже, сегодня я буду спать на полу. Тут же найдется лишний спальник?» «Найдется, но не беспокойся. Думаю, здесь уместно развернуть официальную резиденцию. Поставить генератор, повесить флаг и посадить администрацию. Ну и еще что-нибудь». «Надолго мы задержимся в поселении?» «Пару дней, не дольше. Ты уже слышала мой план?» «Ты читер!» впрочем, в ее голосе звучало одобрение. «Поделишься? Позже, не беспокойся, никто не уйдет обиженным». Ева подошла к кровати и задумчиво провела ладонью по шкурам. Надо признать, выделаны и сшиты они были мастерски, причем из белых крыс, так что еще и выглядели довольно необычно. «Знаешь, я с детства терпеть не могу крыс, от одного вида передергивала». Еще пару месяцев назад я не смогла бы прикоснуться к этой шкуре. Теперь я собираюсь идти и убивать этих тварей и испытываю скорее предвкушение, чем отвращение. И это делает тебе честь. С фобиями нужно бороться. Не хочешь прилечь? Шкуры мягкие. Все по порядку. Сначала горячий источник. Полагаю, следующие две недели шансов отдохнуть у нас будет немного. Пока ты спишь, враг качается. «Поправлять девушку я не стал, хотя, если все получится, то наше путешествие к поверхности этой планеты пройдет гораздо проще и комфортнее, чем ожидалось изначально». Перед моей рукой появился карман. Именно так я мысленно решил назвать окно, через которое мог извлекать вещи из кольца. «Активировать доступ к серверу. Один час, один ОС. Да, 109 из 300. Нет». Я подтвердил решение и погрузился в список навыков, пытаясь подобрать наилучший вариант. Торопиться смысла не видел, так что потратил почти все отведенное время. «Внимание! Изучить навык «Берущая рука» 100 ОС. Да, 9 из 300. Нет. «Берущая рука» ранг Е-. минус Уровень 1 из 1». Описание позволяет получать ОС у других разумных в рамках свободного опыта. Требуется прикосновение ладонью. Требуется подтверждение от донора. КПД – 100%. Стоимость – 10 единиц маны. Полноценные навыки передачи опыта стояли минимум на D-ранге, но одностороннее поглощение, возможно, и ступенью ниже. Правда, у большинства навыков такого рода имелись существенные недостатки. В моем случае это добровольность и необходимость близкого контакта. И хорошо, что рукой, а не губами. Видел я и такой вариант. Целоваться с гоблинами я был как-то не готов. Тем не менее, в подземелье обитают тысячи вассальных гоблинов, и пусть качаются они крайне медленно, у большинства имеются излишки опыта, так что можно забрать. Поразительно простая мысль, которая пришла мне в голову отнюдь не сразу. И нет. Я не собирался никого грабить, даже если поднять бунт гоблины не посмеют, о полноценном союзе можно будет забыть. Но не имеет смысла применять только кнут, когда у тебя полные карманы пряников. Я собирался в очередной раз купить гоблинов, продать им то, о чем они мечтают многие десятилетия — системное оружие. Точнее, не продать — это будет вредно, а просто сдать в аренду. «Я сидел на внушительном троне, а за моей спиной висело два флага – Российской Федерации и Мордора, то есть осколка номер что-то там. Серебряное полотнище с огромным красно-золотым глазом не только служило отсылкой к одной известной вселенной, но и внушало трепет моим подданным. У меня были и подходящие для таких церемоний царские одежды, но по техническим причинам они остались на той стороне». «Ничего страшного. В общем-то, гоблины должны уважать меня в любом виде». «Следующий день едва начался, и толпа гоблинов внушала не только оптимизм, но и понимание того, как много работы мне предстоит. Но ради кристаллов можно и пострадать, да?» «Здесь нет кристаллов!» Я почесал клюв сидящему на спинке ворону. В прошлый раз он пропустил все веселье, но, кажется, в подземелье ему нравилось. Тараканов он жрал с энтузиазмом, хотя на духовные камни посматривал с обидой. похоже на настоящие, но не радуют. «Охотник Лю», – представил очередного гоблина Уль. «У него две жены и сколько у тебя малолетних детей?» Не то чтобы меня это волновало, но, помимо прочего, мероприятие использовалось для проведения переписи населения. По примерным прикидкам в подземелье было от пяти до десяти тысяч гоблинов. Такой разброс меня не слишком устраивал. «Семеро-вождь!» — ударил себя в грудь гоблин. «Четыре сына и три прекрасные дочери! Двум из них уже пришла пора стать женщинами!» Собственно, упомянутые жены и дочери стояли чуть позади. Первые ради передачи опыта, а вторых он, вероятно, не терял надежды подложить под кого-нибудь из землян. Впрочем, если кто-то соблазнится одной из старших женщин, то охотник тоже вряд ли обидится. Община гоблинов достаточно маленькая, и свежая кровь всегда приветствовалась. Тем более, если речь шла о хоб гоблинах На импровизированной гауп-вахте по этой статье сидели уже двое, а ведь все только начиналось. — Ты уверен? — усмехнулся Сахун. — Разве твой младший не умер два месяца назад от лихорадки? Еще одна проблема, над которой работали медики. Выявив причину болезни, будет проще подобрать лекарство. Пока что я грешил на высокий фон духовной энергии, а значит, лекарством могла стать карта навыка «Система циркуляции ЦИ». Хотя, если там малое духовное отклонение, то она не поможет. «Правда?» — гоблин смущенно почесал затылок. «Тогда шестеро а Позволь, я выклюю ему глаза!» — поделился пищевыми пристрастиями ворон. Причем, для разнообразия, вслух. «У они особенно вкусны!» «Охотника, Лю, плохая память!» — почтительно вмешался Уль. «Прошу владыку простить его!» Ого! И проблемы с математикой. Само собой, ни о какой забывчивости тут речи не шло. Среди гоблинов бытовало поверие, что от количества детей зависит качество коробки с гуманитарной помощью. Хотя в целом содержимое лутбоксов было примерно одинаковое. «Я понимаю, ничего страшного!» — улыбнулся я. Кир залетел охотнику за спину и потянул энергию, заставив пошатнуться и побледнеть. Всего на секунду, просто небольшой урок. «Подойди. Ты согласен отдать мне свободный опыт?» Преодолев секундное замешательство, гоблин приблизился и протянул руку. «Ну, хотя бы процедуру объяснять не нужно». «Да, владыка. Кроме того, я хотел бы вступить в ряды ваших воинов». Я сжал его ладонь и отправил запрос. Получив подтверждение, мысленно потянул на себя, активируя навык. «Достаточно приятная процедура для меня, и не слишком для доноров». «Внимание! Вы получили семь ОС, пятьдесят шесть из трехсот». «Семь очков!» – озвучил я результат. «Благодарю тебя за весомый вклад. Позже тебе выдадут оружие, и ты сможешь взять уровень. Что касается места среди бессмертных, то поговори с лейтенантами». Если они одобрят твою кандидатуру, мы поговорим еще раз. Сейчас в моей гвардии 64 гоблина, и, как я и предсказывал, за оставшиеся места развернулась нешуточная борьба, которую охотник Лю с учетом прозвучавшей лжи вряд ли выиграет. Не потому что соврал, а потому что нужно уметь не попадаться. «Благодарю. У моих жен тоже есть немного силы, которые они будут рады пожертвовать». Я кивнул, пожав руку и им, получив с каждой по скромной единичке. Так же, как и муж, они сумели скрыть неприятность процедуры, лишь усилив хватку. Слегка, но мне предстояло повторить это еще порядка трех тысяч раз. Не будь у меня исцеления, уже к вечеру мне бы стерли руку до костей. Полагаю, гоблинам все равно, какую из конечностей жать, так что периодически можно использовать левую. «Хорошо», — я ткнул пальцем. «Вы можете взять вон ту коробку». Солдаты передали гоблинам ящик с гуманитарной помощью. Раздать ее планировалось изначально, но это дело отложили до моего появления. Вассалы должны знать и видеть руку, что их кормит. Сейчас это служило дополнительной платой, заставившей гоблинов буквально бороться за место в очереди. Я открыл карман, мысленно обратившись к алтарю, Весьма удобно, показывать свою уязвимую точку я не собирался даже ближайшим союзникам Желаете купить комплект новичка 50 УС? Да? Нет? На землю упала сумка 8 из 300 Уже третья за сегодня Из 147, что мне требовались для того, чтобы собрать сумку работорговца Внутри находился тот же набор, что я некогда сам получил на старте Оружейная карта, фляга, одежда, обувь. Причем, как показали эксперименты, размеры зависели от того, кто первый откроет сумку. Ева подобрала ее и унесла в палатку, чтобы не смущать зрителей. «Одежда пойдет в первую очередь моей гвардии, а карты останутся в казне и будут сдаваться в аренду. Точнее, их содержимое. Ножны я собирался оставить у себя, что позволит при необходимости отследить оружие. Не спрятать, не потерять его не получится». Кстати, активировать карты в первый раз тоже будут профессионалы. Большинство гоблинов не держали в руках нормального оружия, и, да им волю, арсенал может пополниться десятками каменных топоров и дубин. По крайней мере, бессмертный, на котором мы провели эксперимент, получил именно такой результат. «Следующий!» Я с тоской посмотрел на таймер. «Мне предстояло еще много, много, много работы». Гора сумок неуклонно росла, и в какой-то момент их число стало достаточным, чтобы остановиться. У меня в собственности имелось четыре сумки контрабандиста, за одной из которых пришлось вернуться в личную комнату, а две изъять у союзников, которым они были выданы во временное пользование. Так что требовалось собрать лишь три. Семь с половиной тысяч опыта. Могло показаться, что выгоднее было вложить опыт в собственное развитие, но я рассматривал это не как не мертвые траты, а как выгодные инвестиции. Уже сейчас, получив оружие, наружу ушли первые охотничьи отряды. Гоблины быстро возместят потери и принесут мне еще больше. Главное проследить, чтобы гоблины не перебили всю живность на нижних ярусах. Их энтузиазм даже слегка пугал, а большинство старейшин искренне верили, что крысы не могут кончиться. Однако, как показывает человеческая история, истребить можно кого угодно, вопрос лишь времени и выгоды. Чего стоит пример странствующего голубя, некогда бывшего самой многочисленной птицей на планете? Так что я сразу запретил убивать слишком мелких особей и бросать добычу, даже при условии снабжения земли подобного рода системные материалы всегда пригодятся. Тем не менее, доноров оставалось еще весьма прилично, и дальше я перешел к личной прокачке. «Внимание! Желаете поднять навык стрельба из лука до четвертого уровня? 60 ОС? Да? Нет?» Навык, с которого некогда началось мое восхождение. С появлением у монстров божественной защиты он вновь становился актуальным. Да и против крыс наверняка пригодится. Стрел у меня накопилось весьма прилично. Ну а закончиться, купить колчан через алтарь не проблема. Следующий. «Исцеление». Я помахал рукой в воздухе. В прошлый раз я отказался от танцев, но на этот раз все было подготовлено, так что пора взять перерыв и устроить небольшое представление. Внимание! Желаете поднять навык стрельба из лука до пятого уровня? 80 ОС? Да? Нет? Гоблины никуда не ушли, но я не стал стесняться и начал двигаться раз за разом, поражая выставленные мишени. Неплохо, очень неплохо. Внимание! Ваш навык стрельба из лука F повышен до мастера лука е e. Необходимо выбрать специализацию. Внимание! Вы последователь школы копья. Выбор дополнительной школы недоступен. Выберите профильный навык. Духовная нить е e. 1 из 5. Создает связь между пользователем и стрелой. Позволяет удаленно поглощать опыт, а в дальнейшем частично управлять полетом снаряда. Взрыв Е-1 из пяти позволяет напитывать снаряды энергией, выплескивающиеся при ударе. Я вернулся к своему трону, на ходу отправив оружие в кольцо. Оба варианта выглядели интересно, но я все же остановился на первом. У меня не так много стрел, чтобы жертвовать ими при активации навыка. Возможность не бегать за ними каждый раз импонировала больше. Следующий. И снова череда гоблинских лиц. «Если кто-то держит на меня зло, то сейчас самое время, чтобы попытаться осуществить месть. Наверное, сегодня я пожал больше рук, чем за всю прошлую жизнь, и они начинали сливаться воедино». «Внимание! Вы достигли шестнадцатого уровня! Ноль из трехсот «Перерыв!» Долго думать я не стал, вкинул оба свободных параметров восприятия, догнав его до десятки. Поздравляем, ваш параметр восприятия достиг предела для вашей расы. Связь с сервером, выберите бонусный навык из списка. Детектор лжи, активная, по умолчанию, позволяет воспринимать мельчайшие детали поведения и мимики собеседника. Усиление чувств, активная, случайная, позволяет временно усилить одно из имеющихся чувств. «Детектор лжи, на первый взгляд, выглядел интереснее, но я хорошо помнил судьбу покойного Джека и понимал причины. Мало считывать мимику и движения, нужно еще и правильно их интерпретировать, а сделать это минимально достоверно невозможно». Именно поэтому показания детекторов не принимаются судом большинства стран. По словам специалистов, его единственная работающая функция – давление на подозреваемого, в надежде, что тот насмотрелся сериалов, поверит и расколется. С тем же успехом можно подбросить монетку и судить о виновности по результату. Так что второе. Тоже сомнительный бонус, но может и пригодиться. На сегодня хватит. Продолжим завтра. Я погладил висевшую на боку сумку работорговца. ц Ночь прошла незаметно, но весьма плодотворно. Привязывать ее я пока не стал, но в грядущих планах ей отводилась немалая роль. И снова рукопожатие, рукопожатие и рукопожатие. Сказал бы, что никогда не пойду в большую политику, но, похоже, уже поздновато. Перерыв! «Внимание! Желаете повысить средний магический дар до второго уровня? Да, нет. Мудрость плюс три, пятнадцать из пятнадцати». Внимание! Вы первый из вашего мира достигли второго предела мудрости, стоимость разблокировки предела 300 ОС Вы получили особенность врожденный контроль маны, позволяет лучше чувствовать и управлять текущей внутри вас энергией На этот раз изменения длились порядка пяти минут, которые я сидел, стараясь не выдавать эмоций Боль, боль, боль похоже, врожденный контроль требовал серьезной перестройки организма. Человек не смог бы вытерпеть подобное неподвижно, но можно ли еще меня им считать? Пфф, скорее да, чем нет. Следующий, следующий, следующий. Толпа заметно уменьшилась, как и гора ящиков с гуманитарной помощью. Если с первыми гоблинами я еще о чем-то говорил, то чем дальше, тем меньше было лишних жестов «Перерыв! Повысить навык мастер-копья до второго уровня? 200 ОС? Да? Нет?» Я вновь встал, начиная двигаться. После времени, проведенного на троне, такого рода разминка откровенно радовала. Да и восторженные взгляды зрителей слегка грели душу. Перед глазами мелькнула картинка. Подойдя ко второму булыжнику, мастер вновь нанес удар — Но на этот раз тот не просто раскололся, а взорвался кучей шрапнелей. «В стороны! Держите дистанцию!» «Ну а я так смогу?» В какой-то момент я почувствовал, что энергия во мне течет как-то иначе и ударил в ближайший булыжник. Копье с легкостью прошло вовнутрь, словно бур, а затем энергия разлетелась в стороны, разорвав мишень на куски. И при этом каким-то образом даже не активировав кинетическое поле. «Внимание! Вы получили навык е «Разрушенный камень».» Название не слишком мне понравилось, и система с готовностью отозвалась. «Желаете переименовать навык в шарапнель Да? Нет?» Сил радоваться уже как-то не оставалось, тем более это все еще был далеко не конец. «Следующий, следующий, следующий...» На этот раз я использовал представившуюся возможность для того, чтобы купить карты малого магического дара или системы циркуляции ЦИ для всех членов экспедиции, еще их не имеющих. И все равно гоблинов еще оставалось много. Карту регенерации, свою собственную, я скопировать не мог, но доходы позволяли проявить некоторую щедрость. «Мы закончили!» Я кивнул, активировав исцеление в последний раз. К тому, что мои руки постоянно ноют, я практически успел привыкнуть. За это время я получил порядка десяти тысяч опыта, тут же спустив его на те или иные нужды. У меня оставалось всего 140 единиц. Вполне хватит на еще один навык. «Внимание! Желаете изучить способность полета? Да, нет». «Не люблю летать, но куда лучше делать это по собственной воле, чем подчиняясь гравитации». Впрочем, дело было не в этом, а в резко увеличившейся мобильности. Я могу не обходить стены, а перелетать их, даже если навык прожорливый, на минуту неспешного полета моего запаса маны вполне хватит. Главное, не попасть под удар ПВО, но в мире гоблинов его пока еще нет. Ну и последнее на сегодня... Внимание! Улучшить навык владения мечом до третьего уровня, 40 УС. Да, нет... «На этот раз я сконцентрировался на полуторных клинках, к которым относился и мой меч Ереси, и остановился только спустя час. Фух, но оно того однозначно стоило». «Владыка?» — спросил Уль, все это время терпеливо ждущий, пока я закончу. «Вы хорошо поработали. Надеюсь, все готово к походу. Завтра с утра мы выступаем». «Воины ждут этого с огромным нетерпением, владыка». — Скоро все подземелье будет принадлежать вам. — Нам. Принадлежать нам, мой друг. Я встал. Кстати, проследи, чтобы эти флаги повесили над резиденцией. Возможно, часть гоблинов из дальних поселений не успели прибыть, но это было уже неважно. Остатки можно будет собрать позже. Настала пора двигаться дальше.